Глава 7. Напряжённых ситуаций в моей относительно спокойной жизни было немного. Из недавних проблем вспомнился только Никита Степанович и злощастный отчёт, когда я с выражением лица серийного убийцы несла ему уже восьмую, основательно изменённую версию. А он, поймав этот мой взгляд, пролистал странички и небрежно отшвырнул бумаги со словами «И это ты доработала?» Тогда меня от зверского нарушения закона спасло чудо. В кабинет вломилась секретарша и начала поить шефа кофе и чаем. Чем они там обычно занимаются за закрытыми дверями? А сейчас? Кто меня сейчас спасет от этих звериных бешеных глаз цвета бури? За насилие даже договорить не успела. Как дверь в комнату распахнулась. А говорят, молния не бьёт в одно место дважды. Но я всё же везучая. Ректор Вальт, радостно заявила я и всплеснула в ладоши. А вот министр Емурад откровенно не был. Вот ты где, угрюмо произнёс ректор и не менее угрюмо посмотрел на Эльдеона. Воспитательную беседу провёл? Не совсем, ответил тот и зыркнул. наприлепленную к стенке меня только начал в этих словах так и читался намёк просьба покинуть нас но вместо этого ректор закрыл дверь и пошёл к кушетке усевшись он похлопал рукой рядышком приглашая и меня мне и тут хорошо ноги затекли постоя я а сама сделала шажок в сторону двери я хотел поговорить с тобой Валерия. Начал Вальт. Я тоже, опять намекнул министр. А вот и отлично, обрадовалась я. Поговорим все вместе. На мой вопрос о местных женщинах вы так и не ответили. Но ну, если бы ты не сорвала вводный курс, то обязательно узнала бы больше, с укором произнёс ректор. Мы не собираемся от вас ничего скрывать. Это наша история. Сложись всё иначе, и мы бы здесь сейчас не сидели. Вот об этом обрадовалась я. Может, мне и не нужно забивать голову всякой чепухой. Всё равно ведь я домой скоро вернусь, правда? И с надеждой посмотрела на одного и на второго. Второй, который министр, только пальцы в кулаки сжал. Вот теперь явно различались добрые и злые полицейские. Ректор На его фоне был лапочкой. Улыбнувшись, он откинулся на спинку кушетки, отчего его кимоно опасно натянулось во всех стратегических местах. Я старалась не смотреть, старалась как могла. «Это мы сейчас и обсудим», — он посмотрел на министра и послал тому подобие виноватого взгляда. «Или мне показалось?» «Как ты и говорил», — В законе о порталах в другие миры ничего нет о небеременных женщинах. И снова мне с улыбкой. Таких случаев у нас ещё не было. Ага. И к чему-то же он ведёт. Но есть интересный пункт в законе о призванных невестах. Охотно продолжил ректор Вальд, а Эльдеон, до этого стоявший статуей, Медленно к нему повернулся, и теперь волком министр смотрел на ректора. Вообще психованный у них какой-то министр иностранных дел, но Вальд, кажется, привык, потому что продолжил, как ни в чём не бывало. Понимаешь, Валерия, порталы открываются всего в двух местах на Лахусе. Одно из них в горах, недалеко от академии, а второе близ замка его лахушества. «Может, в Величество?» — предложила я более приятный слуху вариант. «Опять перебиваешь?» — с укором спросил ректор. Я покачала головой и сделала еще шаг к двери. «Хорошо, порталы открываются только с разрешения его лохушества, а переходы строго контролируются защитным заклинанием». Это высшая магия, которая не каждому лаху по зубам. Он указал на своё кимоно и на кимоно министра. Вот и ответ, процвет наших анзугов. Чего? Совсем не поняла я. Анзук мужской национальный наряд, пояснил ректор. Ваш язык похож на немецкий. Вы в курсе? Лахи недоверчиво переглянулись. Нет. Отрезал ректор и продолжил мысль. Цветной анзуг может носить только лах, освоивший верховную магию. Я метнула взгляд на министра и быстренько всё переварила. Я-то думала, что цвет означает семейное положение. Тот же Эринд. И министр. А теперь выходит, что так и не узнаешь, женат кто из них или нет. А вы женаты? спросила у министра исключительно для понимания того, насколько я влипла. И прилично же спросила, на вы и даже взгляд опустила. А он взял и издал страшный обречённый вздох. Она издевается, пожаловался он ректору. А она не понимает, вступился тот за меня и тут же пояснил. Задавая подобные вопросы Лаху, ты выказываешь явный интерес к нему как к мужчине. И как ты, надеюсь, успела понять, мы воспринимаем подобные приглашения буквально. Итак, Валерия, ты действительно хочешь знать, женат ли Эсмин Эльдеон? Я активно замотала головой. Мне бы домой. А я не женат, торжественно объявил ректор. Жаль, он на выражение лица министра не обращал внимания. С ним запросто можно аттракцион «Комната страха» устраивать. Для этого нужны только министр и собственно комната. Это прекрасно, но и в этом году, перебил меня ректор Вальд, буквально упиваясь своей радостью. Я не получил призыв. Ни одна из невест академии мне не принадлежит. Они не вещи, возмутился я. Но ну, кто бы меня слушал? Так вот, в законе о призванных невестах сказано: что женщинам, которых не удалось оплодотворить портал, не открывается. А лах, который был к ней призван, естественно, не получает уведомления о ее прибытии на лахус. Допустим, произошла неведомая нам ошибка, и портал тебе все же открылся. Но вторая часть пункта закона все еще действует. Министр уже совсем навис над ректором, жуткой непрошибаемой горой. А тому хоть бы хны. Он всё смотрел на меня с улыбкой, наблюдая за реакцией. Я не понимала. Точнее, не хотела понимать, но мне и стараться не нужно было. Спустя пару секунд ректор сам подытожил всё вышесказанное. То есть за тобой, Валерия, никто не придёт, когда закончится курс обучения. Ты ничейная. Совсем охуели, да? Нервно хмыкнув, я взглянула на министра. Но «Ну он он-то провернет это абсурдное заключение. Эльдеон поднял на меня глаза. Наши взгляды только на секундочку пересеклись, и мозг мгновенно переработал информацию. Да ну нафиг, мелькнула шальная мысль, и тело отреагировало незамедлительно. Я бросилась к двери, но едва успела схватиться за ручку, Как раздался щелчок замка. Дёрнуло. Ничего. Обернулась к лахам, опять нервно хмыкнула. А чего заперто? А куда тебе бежать? Тоном змея искусителя спросил ректор, даже выбесил. Расправив плечи, я так ему и заявила: "Я не вещь. Я сама себе принадлежу". Подумала и добавила: "А за насилие смертная казнь". Но он в ответ расхохотался. Сволочине благородная. Никто и не будет тебя насиловать, заверил ректор Вальд. Но Лера. Я ведь и обольщать умею. Валерия, поправили мы с министром одновременно. Я снова дёрнула дверь. Всё бредовие и бредовий с каждым часом в этом чёртовом мире. Ректор послал министру вопросительный взгляд, а тот указал на меня. А точнее, прямо на родимое пятно. Как видишь, не всё сходится в твоей теории. Её призванный рядом, а значит, ты никак не можешь на неё претендовать. А кто может? С вызовом спросил ректор, смотря на Эльдеона снизу вверх. Может быть, ты? Тот сделал угрожающий шаг, И процедил: "Ты знаешь, что я по этому поводу думаю?" "Знаю. Поэтому и не рассчитывал, что ты станешь возражать." "Слушайте, а может, я всё же пойду?" предложила я действительно хорошую идею. "Стану в вальт", заявил министр строго. "Стану, потому что ты не вправе распоряжаться её судьбой." "Вот именно!" воскликнула я. "Спасибо. Наконец-то хоть одна разумная мысль." Оба на меня недовольно зыркнули. Министр вообще по-зверски. А Эльдеон продолжил. «Это должен сделать король». У меня просто руки опустились. «Ну что за мир? Что за идиотизм? А ты ведь не хотел ставить его в известность», протянул довольно министр. Ректор напряг челюсти, встал и сделал несколько шагов к окну. Подумав немного, обернулся и снова посмотрел на меня, как бы прицениваясь. Стою я чего-то там или не стою, не пойму. Зачем ты всё усложняешь, спросил он. Я только руками развела. Да мне бы выйти. Я не усложняю, а пытаюсь следовать законам, ответил министр. В общем, невидимкой быть не классно. Девушка свободна, заключил Вальт. Она как подарок. Пускай я не единственный мужчина в этом замке, который может претендовать на неё, но я уж точно тот, кто сможет заявить на неё свои права и обеспечить защиту рода. У меня челюсть отвисла. Подарок? Права? Они вообще знают пределы женского терпения? Или это меня карма настигла? И теперь я на себе должна ощутить все прелести ощупывания границ. В общем, то выражение лица серийного убийцы вернулось снова. Я его чувствовала каждым нервом, каждой мышцей. Особенно меня выдавала подрагивающая в нервном тике века. И вот, когда я уже готова была совершить жестокое межмировое преступление, меня опять спасли. «Везучая я? Чего уж!» Замок щелкнул, привлекая мое внимание, и сразу клацнул снова. Я схватилась за ручку, дернула опять заперто. Посмотрела на мужчин. Они теперь в гляделки играли и на меня более внимания не обращали, только министр слегка махнул рукой и замок клацнул опять. «Лера!» Позвал ректор, но было поздно. Дверь я таки открыла и побежала, что было сил, по коридору, по лестнице вниз, к центральным дверям на улицу, а там толпа лохушек, и во главе Эринд. Наконец-то и Исмина Валерия почтила нас своим присутствием. Езвительно протянул он Очень рад, что твой личный график хоть и изредка совпадает с общепринятым для всех студентов академии. Почти все девушки уставились на меня с неодобрением, насмешкой, а некоторые с откровенной жалостью. Нет, ну как будто бы это я одна с ума сошла, а не все они. "Перестань", шипнула мужу сукором Кристина и подбежала ко мне. Взяла под руку и под неодобрительный взгляд Эренса повела в сад. «Он тебя сейчас как загипнозит?» — предупредила я. «Не загипнозит. Он знает, как меня это бесит и не честит». «Ну ты дала!» «Что тебе демон сделал?» «Демон? Это министр, что ли?» «Эль? Приставка, означающая знатный род», — зашептала Крис. «Приближенные к королю». «А так-то он деон. Демон, само собой, напрашивается». Так что, сеанс расслабления был, и она хихикнула. Угу. Почти. Только расслабились его извилины, а я вообще-то сбегать решила. Хочешь со мной? Кристина добродушно улыбнулась и покачала головой. Нет. Я тут останусь. По Эрику страх как соскучилась. Эренс отвезёт меня к нему на пару недель, пока ещё меня можно транспортировать. Так что в башне ты временно будешь единственной женщиной. Справишься? Я посмотрела на главные и плотно закрытые ворота академии, заросли плюща, вьющегося по высокому забору, который уходил за стены академии и конца ему не было видно. и кивнула. Меня тут не будет. Сбегу. Жаль тебя разочаровывать, заверила Кристина меланхолично. Никто особо и не пытался, но Эйринг не раз говорил, что академия защищена магическим полем. Приблизишься к нему и сразу потеряешь сознание. Это безобидно, но тебя в итоге найдут и вернут обратно. Покусав губы, я начала перебирать другие варианты. А если с тобой в твой чемодан залезу и подожду, пока проедем ворота? Кристина только хмыкнула, Эрен почувствует тебя. Он ведь не человек, пойми. Лахи могут то, чего не могут люди, а мой ещё и особо одарённый. Не сбежать тебе. Я потупила взгляд и совсем отчаялась. Если даже она, прожившая здесь 2 года, так говорит, то какие у меня шансы? Эй, ну чего ты? позвала Кристина. Поздно уже метаться. Тебя о себе думать надо. Своих детей лахи никогда не отпускают. Так что раз уж ты сюда попала, назад дороги нет. Она так говорила только потому, что не знала всего. Я зыркнула по сторонам, убедилась, что в радиусе 5 метров никого нет, и шепнула: "Я не беременна". Кажется, мне не поверили. Послав мне понимающую улыбку, Кристина заверила: "Это нормально". Я тоже так думала, где-то до пятого месяца, а потом ощутила первый толчок. Несмотря ни на что, обалденное чувство. А потом, когда уже родила, и Эрика передали мне в руки, я ощутила ни с чем не сравнимое счастье материнства. Знаешь, здесь между детьми и мамами образуется особая связь. Даже те, у кого напрочь отсутствует материнский инстинкт, Никогда не смогут бросить ребёнка Лаха, они особенные. Ох, я тебе сейчас кое-что покажу, воскликнула она и повела меня к уютной лавочке под высоким деревом с фиолетовыми листьями. Его крона и длинные ветки, как лианы, свисали над землёй, образувая своего рода шатёр. Всё в этом саду было таким прекрасным, милым и расслабляющим от лавочек и цветных клумб, до водопадов и замысловатых скульптур. Прям тошно, но Кристина заинтриговала. Усадив меня на лавку, она перекинула ногу и села напротив. Запустила руку в волосы и вытащила оттуда заколку. А из неё достала знакомый шарик. Портал? с надеждой спросила я. Она лишь фыркнула, И жестом показала молчать. Сейчас увидишь. При детальном рассмотрении я поняла, что шарик зеленоватый, а не голубой. Расширив его жестом, точно так же, как продемонстрировал ранее ректор, Кристина уставилась в центр зелёного дымчатого круга. Изображение внутри сгущалось, пока не начали всплывать узнаваемые образы. Просторная комната, окно, кресла, Детская кроватка и разбросанные повсюду игрушки. Эрик. Послышался звонкий женский голос, а после незнакомая речь, очень похожая на немецкий, но ни слова не разобрать. Я охнула и отпрянула, когда в экране показалось зубастое детское личико. А вот Кристина рассмеялась. Ты кто на этот раз? спросила она у малыша. протягивая руки в круг. «Герон?» «Дракон!» — ответил он, очень четко выговаривая все буквы. «Эрик!» my... <gone Vuittinhos anddrop> — воскликнул женский голос на заднем фоне, а после по-русски, но с жутким акцентом. «Ты же знаешь, <disabled ec dumpling> <variety> что играть в дракона нельзя!» Кристина посмотрела на меня и одними губами произнесла «Свекровь». «А-а-а!» — понимающе протянула я. Очень бы хотелось посмотреть на маму Эренса, но она в поле зрения не попадала. Зато изображение отдалилось, и я смогла рассмотреть сына Кристины. Ребёнок на первый взгляд казался обычным, но телодвижения и правильная речь никак не гармонировали с заявленным возрастом. Пока Кристина общалась с сыном, расспрашивая, какие подарки ему привезти, я наблюдала за ней. и пыталась выявить хоть малейший намёк на фальшь, но лишь убедилась в её словах. Она обожала сына, и её любовь читалась в глазах, в ласковом взгляде. Это и радовало меня, и пугало одновременно. Ни одна землянка, которую привезли сюда, никогда не вернётся домой. Ведь здесь, на лахусе, Самое ценное для любой женщины её ребёнок. Эрик, я тебя сейчас кое с кем познакомлю, заявила Крис и шипнула мне. Запусти руки в шар. Не бойся. Я неприветливо покосилась на зелёный ободок света и осторожно протянула ладони. Пальцы слегка покалывало, но это быстро прошло. Просто было тепло. Хорошо. «А теперь просто закрой глаза», — попросила она, и я опять повиновалась. А как только опустила веки, вздрогнула от прикосновений к своей голове. Посмотрела на Кристину, но ее руки были в шаре, и поблизости все еще никого не было. «Связующий шар позволяет не только видеть и слышать, но и ощущать», — пояснила она оживленно. «Эрик, это...» Есмина Валерия. Доброе утро. Прязно с мальчик и два синих глаза появились в шаре крупным планом. Он пристально на меня осмотрел, и всё это время я ощущала прикосновение. Сначала к волосам, потом кто-то щепнул меня за нос, потом за уши. Милый, не шали, засмеялась Кристина. Валерия впервые пользуется звёздным шаром. красивая», — заявили мне. Скромно улыбнувшись, я поблагодарила мальчика. «Мама, а можно, когда я вырасту, я заберу Валерию себе?» «Вот еще один. У них доминантские замашки, что ли, с пеленок?» «Думаю, к тому времени, сынок, она будет занята», — сочувственно произнесла Крис. «Жаль», — ответил мальчик грустно и вздохнул. А я ещётила поглаживание по своей щеке, той самой, что с родимым пятном. Она мне очень понравилась. На тебя похожа, и даже метка у неё такая, как у тебя. Я посмотрела на Кристину, и пока она посмеиваясь, говорила сыну, что он обязательно встретит свою избранную, всплыли недавние слова министра, брошенные в споре. Как он там сказал: её призванный рядом. пятно Кристины тоже тёмное, и Эринс рядом. А у остальных такого нет. Выходит, мой призванный, этот придурок с тату дракона, где-то здесь, прямо в академии? А значит, он сто процентов уже видел меня. Видел, но ничего не предпринял, чтобы вернуть меня обратно. Вот же ящерица ехидная.